Глава двадцать девятая. В деревне. Когда утром в первый день Рождества Алиса сошла к завтраку в замке своего деда, по лицу ее никак нельзя было угадать, что утро это ознаменовалось для нее каким-нибудь из изряду вон выходящим событием. Общество, собравшееся в авазоре состояло из ее деда, отца, кузины Кэт и ее самой. Как ни в чем не бывало, обменялась она со всеми обычными праздничными поздравлениями. Кэт объявила, что получила в это утро известие от тетушки Гринау и обещалась после завтрака показать ее письмо Алисе. Про свое письмо Алиса не сказала ни слова. «Отчего, твоя тетка?» «Не приехала сюда встретить Рождество», — спросил старый Сквайр. «Быть может, потому, сэр, что вы не пригласили ее?» — отвечала Кэт. чего ж ты этого не сделала за меня? Уж если она дожидается непременно приглашения, чтобы приехать в свое родимое гнездо!» «Этого, сэр, я не могла сделать!» «Не имея от вас положительного приказания, ведь у нас, Вава Зоров, должно быть в крови вцепляться друг другу в глаза при каждой встрече». «Молчать, Кэт!» «Я знаю, про кого ты говоришь, и уж тебе-то бы меньше всех следовало бы говорить». «Алиса, голубушка, подойди ко мне поближе и сядь-ка возле меня». «Спасибо тебе, что приехала проведать о Рождестве своего старого деда. Большое спасибо. Жаль вот только, что с возлюбленным-то твоим у тебя неладно вышло». «Она еще одумается, сэр», — вмешался ее отец. «К чему вы это говорите, папа? Не захотите же вы, чтобы я вышла замуж против своего убеждения?» «Не знаю, какие там у молодых девушек убеждения бывают», — заметил старик. «Мне так сдается, что когда порядочная женщина дает слово, то она должна его держать». «По-вашему, выходит, что если бы я была помолвлена за человека и вдруг бы открыла, что он убийца, то я все же должна была бы сделаться его женою?» — вмешалась Кэт. «Но, мистер Грей, не убийца!» — возразил старый Сквайр. «Прошу вас, оставьте этот разговор!» — проговорила Алиса. «Право я не в состоянии его равнодушно слушать!» «Я уж давно рукой махнул на это дело!» «Что слова тратить понапрасну?» — заметил Джон Вавазор с таким видом. Как будто он и в самом деле истощил по этому поводу весь запас своего родительского красноречия, а между тем все увещания ограничились известным уже читателю разговором. Владитель Вавазорского замка был коренастый старик с румяным лицом, серыми свирепоглядевшими глазами, длинными седыми волосами и жесткою седою бородой. Эта борода и эти волосы придавали что-то львиное его старческой наружности. Нрав у него был вспыльчивый до бешенства. Он был безрассуден в своих требованиях и не выносил и тени сопротивления, но при всем том он имел любящее сердце, не помнил зла и охотно прощал обиду тому, кто являлся к нему с повинную головою. К тому же Он строго придерживался известных правил, которые для него олицетворяли понятие о справедливости. Внук его, Джордж, оскорбил его глубоко и не подумал попросить у него прощения. И он дал себе слово не прощать его до тех пор, пока он не повинится перед ним чуть не коленопреклоненно. Но, тем не менее, этот внук должен был сделаться его наследником. Таково было его твердое намерение. Право первородства, по его понятиям, нисколько не утрачивало своей силы от того, что оно в настоящем случае не могло опереться на букву закона. владетель Вавазорского замка мог завещать его, кому заблагорассудится. Ему казалось, что он и в гробе не будет знать покоя, если передаст свое поместье кому-нибудь другому, а не старшему сыну своего собственного старшего сына, при всей своей вспыльчивости и даже суровости, он был более склонен любить, чем ненавидеть. И хотя никто из окружающих не смел произносить при нем имени его внука, тем не менее в душе он рад бы был случаю с ним помириться. По случаю праздника все общество отправилось в церковь. Маленькая деревянная приходская церковь самой незатейливой архитектуры находилась на расстоянии полуторы мили от замка. Вообще все поместье, раскинувшееся по уступу, составлявшему посредствующее звено между гористой страной и низменностью, не могло похвалиться особой красотой местности. Почва была бедная, плохо обработанная, и недостаток этот не окупался той живописностью, которая привлекает туристов. Знакомые с местностью могли наслаждаться живописнейшими видами в целой Англии, отстоявшими от замка всего на какой-нибудь час ходьбы. Но для остальных страна эта представлялась голою, однообразной печальной степью. По целым милям однообразие это не прерывалось ни одним предметом, на котором мог бы остановиться глаз. Необозримо растелалась эта степь, слегка покатая к югу, и ей, казалось, конца краю не было. Не весела была обыденная жизнь замка для такого человека, как сын старого сквайра, для человека, считавшего Лондон единственным местом на земном шаре, где можно жить с комфортом. Дом, правда теплый, был... Тесен и построен в старинном вкусе. Повар Сквайра был почти ровесником своему господину. Джон Вавазор ездил к отцу скорее из чувства долга, чем для своего удовольствия. Совсем иначе смотрела на эти поездки Алиса. Славно ей жилось в старом замке, в обществе Кэт, которая, подобно ей самой, была хороший ходок и любила горы. Дружба их впервые завязалась и созрела во время этих дальних прогулок, которые они предпринимали вдвоем во всякую погоду, не обращая внимания на все те неудобства, которые многим другим девушкам мешают наслаждаться красотами природы. В церковь отправились попарно. Старый сквайр ехал с Алисою в старомодном тряском экипаже, а Джон Вавазор шел с племянницей пешком. Тотчас по окончании богослужения молодые девушки сговорились идти гулять. Целью своей прогулки они назначили один из замков, окружавших Вавазорский замок. Обедали в замке постоянно в пять часов, что было им не совсем на руку. Но так как церковная служба должна была отойти часов в двенадцать, то им оставалось добрых четыре часа для прогулки, План этот был задуман у них еще до получения Алисою знаменитого письма, но в последнем событии не было ничего такого, что могло бы побудить Алису отказаться от прогулки. — А что, Алиса, голубушка, ведь надо же тебе выйти замуж! — говорил дорогою старый Сквайр. Старик был глух на ухо, да и тряский экипаж в котором при каждом шаге лошадей зубы ваши немилосердно стукались друг о друга, неблагоприятствовал разговору. Алиса ничего не отвечала и только слегка улыбалась. На возвратном пути из церкви старик снова изъявил желание, чтобы Алиса ехала с ним, так как, — объявил он, — что ему нужно поговорить с нею. «Дорогое дитя мое!» — начал он. «Я много о тебе думал и пришел к тому заключению, что тебе непременно надо выйти замуж». «Что ж, сэр, может, статься я когда-нибудь и выйду». «Вряд ли, если ты со всеми своими женихами будешь кончать ссорою», — отвечал старик. «Ты рассорилась своим двоюродным братом Джорджем». «Теперь ссоришься с мистером грэем Ты этак, ты век в девках просидишь, душа моя!» «С какой стати мне думать о замужестве более, чем кузине Кэт?» «Кэт, совсем другое дело. Сколько мне известно, за нее никто не сватается. А право, подумай о том, что я тебе говорил. Если ты не поторопишься выйти замуж теперь...» то, пожалуй, так и останешься на бабах. Не век же будут тебе джентльмены спускать твои причуды». Обе девушки запаслись, каждая с своей стороны, ломтем пирога и отправились в путь. «Нам не дойти до озера», — заметила Кэт. «Нет», — отвечала Алиса, «но мы можем забраться на Свиндельский холм, присесть там на большом камне». издали полюбоваться озером. «Помнишь ли ты, когда мы сидели на этом камне в последний раз?» спросила Кэт. «Этому почти уже три года. На самом этом месте ты мне сказала, что между тобой и Джорджем все кончено. Помнишь ли, как я тогда сумасшествовала и громко рыдала с отчаяния? Подчас я сама дивилась своей глупости». Но как это мне до самой себя? И дела нет, а я вся отдалась интересам других. Помнишь ли, как мы на возвратном пути промокли до костей? Как же, я все это хорошо помню. А какая темень была в тот вечер. Дело было в сентябре, но мы ведь вздумали прогуляться после обеда. Однако если мы дойдем до Свинделя... то на возвратном пути будет темно. Ну да я не боюсь. Мы воротимся Баканским лесом, который я знаю, как свои пять пальцев. Тебе не страшно будет, если мы захватим полчаса темноты? О нет, — отвечала Алиса. Да, не забуду я этот день. Ну да, может быть, оно и к лучшему, что так случилось. А теперь... «Я прочитаю тебе письмо тетушке Гринау». И пока они медленно взбирались на холм, Кэт прочитала вслух это письмо. Из него было видно, что ни один из поклонников вдовы не успел еще добиться от нее решительного ответа. О мистере Чисакере она писала в таком тоне, как будто этот джентльмен был безутешен в отсутствии кэт и серьезно уговаривала племянницу вернуться в Норфольк, чтобы не упустить такую выгодную партию. — А надо тебе сказать, Алиса, — заметила Кэт, — что почтенный этот муж... никогда не давал мне ни малейшего повода предполагать, что он ко мне неравнодушен, между тем, как мне достоверно известно, что он просит ее руки регулярно два раза в неделю, то есть не пропуская ни одного базарного дня. Ты не должна упускать это из виду, а то самая-то соль комедии для тебя пропадет». Алиса обещалась не упускать это из виду, И Кэт продолжала чтение письма. «Бедный Бельфилд в поте лица своего продолжает обучать волонтеров», писала мистерис Гринау. «Он работает так много, что плава боюсь, что это нафрежение ему не по силам. Он заезжает ко мне иногда по вечерам на чашку чая, большую частью по понедельникам и по четвергам». «То есть в небазарные дни, во избежание неприятных встреч», — пояснила Кэт. «Он входит, выпивает несколько чашек чаю, и того, и гляди, упадет без чувств к моим ногам». «Что он большую часть этих вечеров проводит у ее ног и тоже повторяет ей предложение по два раза в неделю». В этом я не имею ни малейшего сомнения. И ты думаешь, что она под конец согласится за него выйти? Право, не знаю, как тебе сказать. Подчас мне кажется, что ее только забавляется эта процедура, и что она слишком себе на уме, чтобы отдать себя в руки кому бы то ни было. Я не сомневаюсь, что она дает ему денег взаймы, потому что он находится в самом бедственном положении, а она от природы щедра, но я убеждена, что она преспокойно берет с него расписки в этих деньгах до последнего шиллинга. Это совершенно в ее характере. Далее говорилось о том, что пишущая эти строки решилась пробыть в Норвиче остаток зимы и весну и очень желала бы, чтобы милая ее Кэт вернулась к ней. но «Ну, поезжай хоть затем, чтобы еще вазок взглянуть на Олимид», писала мистерис Гринау. «Если ты после этого придешь к окончательному заключению, что не поместье, ни владелец его тебе, не посевцу, тогда я не стану к тебе более приставать. А плава мне кажется, что он прекраснейший человек». «После этого пойми ты эту женщину!» — воскликнула Кэт. «При всех своих недостатках она, мне кажется, не задумалась бы броситься за меня в огонь и в воду. Мне кажется даже, что она может дать мне денег взаймы без расписки». Затем письмо мистерис Гринау было спрятано в карман. Девушки успели уже достигнуть голой вершины холма. «Славная!» — выдалась им «Зимняя прогулка». Воздух был прозрачен и свеж, но не морозен. Есть что-то особенное в зимнем освещении, что-то, придающее каждому предмету отчетливые очертания и сообщающее необыкновенную прелесть каждой подробности пейзажа. Но есть что-то и грустное в этом свете. В нем уже как будто носятся тени быстро приближающихся ранних сумерек. Пока дорога шла лесом, Девушки весело болтали между собой о тетушке Гринау, о достоинствах Оэлемида и его владельца, но по мере того, как они подвигались вперед, они поддавались полупечальному величию дикой местности и под конец совсем притихли. Письмо Джорджа все еще было у Алисы в кармане. Она не расставалась с ним с самого утра, До сих пор она еще не пришла ни к какому решению относительно своего ответа и колебалась, показать ли ей это письмо кузине или нет. Она всегда смотрела на Кэт, как на лучшего своего друга, и ничего не скрывала от нее в подобных делах. Мы знаем, что Кэт обманула ее доверие, но Алиса этого не подозревала, Ей нередко случалось ссориться с кузиной, но ссоры эти не имели никакого отношения к нарушению обязанностей дружбы. Она, безусловно, верила своей кузине, хотя ей случалось резко расходиться с нею во мнениях. Отчего же бы и не показать ей письмо, и не посоветоваться с нею, прежде чем послать ответ, думала Алиса, молча взбираясь на гору, Читатель, конечно, из этого заключит, что Алиса уже наполовину решилась уступить и соединить свою судьбу с судьбою Джорджа. Увы, читатель будет прав в своей догадке. А между тем, не любовь к этому человеку заставляла ее подвергаться такому страшному риску. Любовь еще могла бы ей служить извинением Но дело в том, что она начинала склоняться на сторону того мнения, что любовь, по крайней мере та, о которой она мечтала когда-то, вовсе не составляет необходимого условия брака. Что толку было в этой любви? Что дала она ее другу леди Гленкор? Что дала она ей самой? Она ли не любила Джона Грея? А между тем это не мешало ей чувствовать, что жизнь с ним не даст ей счастья. Конечно, она не согласилась бы выйти за человека, который был бы ей противен. Но кузен Джордж был ей не противен. Он даже ей нравился, как она признавала самой себе довольно равнодушно. В эту пору ее жизни она жестоко мучилась вопросом, Что ей делать из себя? Куда бежать от пустоты и суетности своего существования? Своими молодыми мечтами о любви и счастье она распростилась навеки. Теперь ее занимал вопрос. Как сделать свое существование полезным? Какую деятельность избрать, которая удовлетворяла бы ее честолюбию? Письмо ее двоюродного брата было хитрою ловушкой. Оно было написано с тонким знанием всех особенностей ее характера. Собственно, женитьба была в глазах Джорджа делом второстепенным. До того второстепенным, что он самую отправку письма предоставил на волю случая. Но раз уже случай решил, что ему жениться, его самолюбие было заинтересовано получением того, о чем он снизошел просить. Его письмо к ней было умно и хитро задумано. «По крайней мере, он отдает мне справедливость», — подумала Алиса, читая то место письма, где он говорил о ее деньгах и о том, что он намерен ими воспользоваться. «Будет ли он мне мужем или останется просто другом? Я рада отдать ему все свое состояние, если оно понадобится ему для достижения его целей». Она вспомнила, что Кэт обещалась пожертвовать свою последнюю лепту и дала себе слово не уступать кузине в великодушии. К тому же ее пленяла мысль стать примирительницей между Джорджем и его дедом. Ведь Джордж был представителем рода Вавазоров, рода до того древнего, что происхождение его терялось во мраке времен. Еще у Чаусера упоминается о каких-то вавазорах, занимавших весьма почетное положение в своем графстве. Много думала об этом Алиса и решила, что ее долг позаботиться о том, чтобы позднейшие представители этого имени занимали в свете положение, по крайней мере, равное тому, которое занимали их предки». Лишь изредка перекидываясь каким-нибудь беглым замечанием, кузины быстро приближались к цели своей прогулки. Вскоре перед ними встала крутая вершина Свиндельского холма. Минут через пять ходьбы они достигли этой вершины, и чуть только раскрылось перед ними во всей своей красоте небольшое озеро, лежавшее между холмов. Озеро это напоминало свою формою цифру «три», верхняя половина которой окаймлялась самую причудливую и утесистую частью поезд Лорлэндских гор. Оно имело не более трех миль в окружности, и с высоты, на которой стояли девушки, легко можно было обозревать всю его поверхность. Неподвижно и холодно, как самая смерть, чернели его виды. Только облака, медленно проносившиеся над ним, отражались в нем постепенно изменявшимися тенями. Поверхность озера казалась совершенно гладкою. Только кое-где ветерок пробегал по ней едва заметную рябью и оставлял по себе серебристый отблеск в волнах. — Как я довольна, что мы пришли сюда! — проговорила Алиса, садясь на камень. «Для меня и поездка сюда не в поездку, если я не побываю, по крайней мере, в виду озер». «Нам надо будет как-нибудь собраться в Уильчестер», — заметила Кэт. «Вряд ли нам это удастся. Мне нельзя здесь долго оставаться». «Кэт, я получила письмо, которое должна показать тебе». В голосе Алисы было что-то такое, разом возбудившее любопытство ее кузины. Кэт уселась возле нее и протянула руку за письмом. "Это мистер Грей тебе пишет?" спросила она. "Нет, не мистер Грей", отвечала Алиса, передавая ей письмо. Прежде еще, чем Кэт прикоснулась к бумаге, она угадала, что письмо от ее брата. "Он оскорбил тебя?" спросила она, вынимая письмо из конверта. «Прочитай прежде, что он пишет», — проговорила Алиса, «а там мы дорогою поговорим с тобой». И с этими словами она встала с камня и сделала шаг к обрыву холма, где и простояла, глядя на озеро, пока Кэт читала письмо. «Что?» — проговорила она, возвращаясь на свое прежнее место. «Да что?» — повторила Кэт. «Алиса, Алиса...» «Хорошо бы ты сделала, если бы склонилась на его просьбу. О, Алиса! Позволяешь ли ты мне надеяться?» «Алиса! Друг мой, милая, дорогая! Скажи, что ты согласна!» И она опустилась возле нее на колени, и глазами полными слез заглянула ей в лицо. Загадочное создание была эта женщина, способная в то же время и выдать своего лучшего друга и любить его с таким постоянством и самоотвержением. Алиса не торопилась отвечать и продолжала глядеть на озеро через голову Кэт. «Алиса!» — продолжала последнее. «Я не ожидала такой радости для нынешнего праздника. Ведь не затем же ты привела меня сюда и показала мне его письмо, чтобы объявить мне, что из этого ничего не выйдет». Это было бы жестоко с твоей стороны. Я так счастлива, Алиса. С нынешнего дня я буду любить это место. Я ненавидела его до сих пор». И она бросилась ничком на камень и покрыла его поцелуями. Алиса все еще хранила молчание. Но она начинала понимать, что зашла далее, чем предполагала. Теперь ей почти уже невозможно было сказать, что ответ ее на письмо Джорджа будет отказом. «Скажи, — продолжала Кэт, — что может быть умнее, благороднее его письма? Сознайся, Алиса, если бы он был твоим братом и другая девушка показала бы тебе это письмо, разве в тебе не дрогнуло бы чувство гордости? Я так горжусь им! Я знаю, что он у меня молодец и совершит еще много прекрасных дел. Послушай, здесь мы с тобою одни перед лицом самой природы». Ответь мне, положа руку на сердце, любишь ли ты его? Люблю ли я его? Повторила Алиса. Да. Любишь ли ты его так, как женщина должна любить своего мужа? Разве твое сердце не принадлежит ему, Алиса? К чему теперь притворство, если ты его любишь? Ты можешь с гордостью признаться мне в этом теперь с подобным письмом в руках. «Я не имею права на эту гордость», — отвечала Алиса. «Я всегда любила моего двоюродного брата, но не тою страстную любовью, которую ты предполагаешь. В таком случае ты не способна на страстную любовь». «Быть может, это правда, Кэт». «Порой я бы охотно поверила, что это так, однако пойдем. Мы опоздаем к обеду, да и ты озябнешь, сидя на одном месте. Я готова бы была всю ночь просидеть здесь, лишь бы твой ответ был таков, какого я желаю. Но, по крайней мере, Алиса, прежде чем я встану, ты должна мне сказать, в чем будет заключаться твой ответ. Я знаю, что ты не откажешь ему, но порадуй меня, дай мне услышать это от тебя самой». «Я ничего не могу сказать тебе, Кэт, пока ты не встанешь с этого камня». «Это почему?» «Потому что я и сама еще ни на что не решилась. Быть не может. Это дело сущей невозможности. В этих вещах решаются сразу. Ты уже, я знаю, решилась, прежде чем пробежала его письмо до половины, хотя тебе, быть может, и не хочется в этом сознаться». «Ты совершенно ошибаешься». «Пойдем, однако, домой. Дорогую я тебе все расскажу». Кэт встала, и они направились домой. «Я еще и сама не решила, какой ответ я ему дам. Показала же я тебе его письмо с тою целью, чтобы был у меня человек, с которым я могла бы откровенно поговорить о нем. И я знала наперед, что ты станешь торопить меня с ответом». «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет я не хочу торопить тебя с ответом, но мне было бы слишком тяжело отказать себе в твоей дружбе». «Будь спокойна, Алиса, я не стану торопить тебя, я ничего не сделаю против твоего желания, но ты не должна удивляться, что я так горячо принимаю этот вопрос к сердцу, ведь то была мечта всей моей жизни, ведь у меня только и заботы было, чтобы как-нибудь устроить это дело». «Легко ли мне было, когда Джордж по своей вине потерял право называть тебя своею?» «Ты не знаешь, что я вынесла, пока этот урод из Кэмврид Шейра был твоим женихом. Для меня это было чисто адской мукою, а между тем я, говоря вообще, не не была терпелива. Так вовсе не удивительно, что теперь, когда все обещает устроиться по-моему, я себя не помню от радости». А что оно устроится, по-моему, это верно. Очень может статься, что ты еще не решилась принять его предложение, но если бы ты желала отказать ему, сразу бы так и решила. Затем остальную часть пути они прошли почти молча. Только подходя к дому, Кэт снова заговорила. — Ты не ответишь на его письмо, не переговорив еще раз со мною. «По крайней мере, я не отошлю ответа, не предупредив тебя», — отвечала Алиса. «И ты мне покажешь его». «Этого я не могу тебе обещать, но в случае, если он будет неблагоприятный, обещаюсь тебе показать его». «Ну, так мне его никогда не видать», — смеясь воскликнула Кэт. «Впрочем, с этого довольно. Я вовсе не домогаюсь чести». «Цензурировать те нежные любовные речи, в которых ты скажешь ему, что все его вины предаются забвению. Могу себе представить, что это будут за речи. Боже, как я завидую ему!» Между тем они успели прийти домой. На крыльце их дожидался старик и гневно сверкал на них своими львиными глазами, потому что Росбиф успел пережариться. В руке он держал свои большие серебряные часы, походившие на кастрюлю, и, вечно уходившие на четверть часа вперед, он сердито указывал на минутную стрелку, передвинувшуюся на десять минут от урочного обеденного часа. «Но, дедушка, ваши часы вечно бегут вперед!» отвечала Кэт. «А вы, сударыня, вечно опаздываете!» «Еще пяти нет! Не так ли, Алиса?» «А сколько вы провозитесь за своим туалетом?» «Через десять минут мы будем готовы!» «Не так ли, Алиса?» «Впрочем, дедушка, вы нас, пожалуйста, не дожидайтесь!» «Не дожидайтесь!» «За все про все у них один ответ – не дожидайтесь!» «Точно кто и впрямь станет их дожидаться, когда кушанье подано!» Но внучки не расслышали этих последних слов, потому что убежали уже в свои комнаты. и Во все продолжение вечера между Алисой и Кэтописьме более не было и помину, Только прощаясь с Алисою на пороге ее спальни, Кэт сказала ей, «Помолись за него нынче, как ты молишься за самых близких тебе людей». Алиса ничего не отвечала, но должна думать, что она исполнила эту просьбу.